Рядом стоял Сларти Бартфаст, а за ним ясно виднелось крыльцо и большая закрытая дверь. Форд и Артур застыли, распластавшись по стене, безумными глазами созерцая плотное, глухое облако вокруг, пытаясь не обращать внимания на опасные маневры пляшущего в воздухе здания. «Где тебя носил потом тебе в глотку?» — прошипел Форд в панике. э э Ну, я...»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 Не считая шума, ужасной духоты, режущих глаза цветных пятен, что проступали сквозь дымный воздух, залежей битого стекла, пепла и авокадного соуса на полу, а также кучки птеродактилеобразных, затянутых в люрикс существ, которые навалились на его драгоценную бутылку рецины с визгом, прелестная новинка, прелестная новинка, была триллиан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 Собственно, даже не с лица, а из всклокоченной бороды, на Артура уставились два злых вороняно-черных глаза. Скудное освещение, собравшись силами, угрожающе блеснуло на рогах его шлема. Громовержец взял триллиант под локоток своей ручищей, и его бицепсы объехали один вокруг другого точно два фольксвагена на стоянке. Тор увел триллиант по дороге, повествуя ей. «А знаете...»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 «Жизненно важна для безопасности Вселенной и примерно вот такой длины». «Нет», — ответил гномик, — «но давайте опрокинем по маленькой, и вы мне все о ней расскажете по порядку». Мимо пронесся форт-префект, выделывая разудалый и не совсем пристойные па какого-то танца в паре с дамой, чью головку украшало сооружение типа Пизанской башни. Одновременно форт тщетно пытался с ней беседовать». «У вас чудесная шляпка!» – орал он. «Что?» «Я сказал, шляпка у вас чудесная. Но я без шляпы». Но ну, значит, чудесная головка». «Что?» «Головка у вас чудесная. Оригинальная конфигурация черепа». «Что?» Форд вставил в череду сложных телодвижений, предписанных ритуалом танца, утомленное пожатие плечами.